Искусственные люди, этими и добрыми, и кобры-лютей, союз до краев загружен. Кто делает этих искусственных людей? Какой нагруженный гужон? Чтоб долго не размусоливать этой темы, ни зол, ни рад, объективно, опишу человека — Системы бюрократ. Сверху лысина, пятки низом. Организм, как организм. Но внутри, вместо голоса, аппарат для рожений некоторых выражений. Разлад в предприятии грохочет адом, буза и крик. А этот, как сова. Два словца изрыгает. Надо согласовать. Учреждения, объяты ленью, Заменили дело конетелью длинную, А этот отвечает любому заявлению. Ничего, выравниваем линию. Надо геройство, надо умение, Чтоб выплыть из канцелярщины всякой. а этот Жмет плечми в недоумении неувязка, Из-зава трестом прямо в воры, Лезет пройдоха и выжига, а этот изрекает со спокойствием рыб. Продвижка. Разладится все, аппарат в разброд. А этот, куря и позевывая, С достоинством мямлет во весь свой род. Использовываем! Тут надо видеть вражьи войска, Надо руководить прицелом, А этот про все твердит свысока, В общем и целом. Тут не приходится в кулак свистеть, Как пишется в стенгазетных листах, уничтожим это, если не везде, то во всех местах. 1926 год.